Над крышей в солнечных лучах, расширяющейся кверху воронкой, летали голуби. Их белые крылья были подсвечены розовым цветом. Диме показалось, что среди других он узнал голубя. Голубь счастливо кувыркался в просторной синеве вместе со своими товарищами. Домой Дима не пошел, оглядел прохожих. Выделил круглолицую девушку, которая курила у магазина и ждала подругу, зашедшую внутрь. «Простите, великодушно», — сказал Дима. «Не могли бы вы на минуту одолжить мне свой мобильный телефон? Я дам вам деньги за то время, которое потрачу. Уверяю вас, что я не воришка мобильных телефонов». «Просто мне надо срочно позвонить моей девушке» а мой мобильник из стечения обстоятельств конфисковали родители. — Ну, конечно, позвони! — круглолицая глядела Диму и улыбнулась, протягивая мальчику маленькую красную раскладушку. — Что, предки ее не одобрили? Считают козлы, что она тебе не пара? Она-то ждет! — Надеюсь, что да, — уклончиво ответил Дима. «Очень вам признателен за вашу любезность». Трубку взяли практически сразу. «Дима, ты? Здравствуй! Откуда ты звонишь? Номер незнакомый». «Маша, ты можешь сейчас со мной встретиться?» «Могу». «Где? Куда мы пойдем? Опять в кино?» «Нет». «Куда ты хочешь?» — Пойдем к морю. — К морю? Это что, за город ехать? — Да нет, это в городе. Давай встретимся в метро. — Хорошо. — Все получилось? — спросила круглолицая девушка, пряча телефон в карман куртки. Дима кивнул. — Благодарю вас. Возьмите, пожалуйста, деньги. — Да брось ты! Я рада, что у вас сладилось. И с предками не тушуйся. Не их это дело, с кем тебе встречаться. Запомнил? Да, запомнил. Спасибо. Ася смотрелась в зеркало. Это был странный взгляд. Казалось, что она видит не само зеркало, а то, что находится за ним. — Аська, на кастинг опоздаешь, — деловито напомнила Люда. — Не опоздаю, — сказала девушка и взялась за пуховку. Вадим стоял в коридоре и ждал. Давно, больше часа. Тимка сидел на корточках под вешалкой. Он пришел недавно. — Я такой же упорный, как и ты, — сказал Тимка Вадиму. — Да я уж понял, — улыбнулся молодой боксер. Если меня в ближайшее время не кончат, то все будет в шоколаде. — А кто тебя кончит? — Да я на деньги попал, как раз в тот день, когда ты с Терминатором дрался. Они же сами опустили, но все равно. Яйцеголовы закрыли, так квадрата по подписке выпустили и другие. Завязывай с этим, да я сам знаю. «Если завяжешь, денег откупиться я тебе дам». «Да ты чего, Вадим? Нет!» «Дам, не спорь. Ты же видел. Я Ася».